Джоанна прервала ее. — Мы сами виноваты, мисс Бертон. Мы пришли слишком рано. Мы пошли пешком, а Джерри шагает так быстро теперь, что мы приходим сюда слишком рано. — Ничуть не рано. Не наговаривайте на себя. Хорошо не бывает слишком, знаете ли. И старая леди нежно похлопала Джоанну по плечу. Джоанна оживилась. Наконец-то, кажется, она имела успех. Эмили Бертон обратила свою улыбку и ко мне. Но улыбка вышла такой робкой, словно она предназначалась тигру-людоеду в тот момент, когда можно ручаться за его безвредность. «Очень мило с вашей стороны принять участие в таком дамском занятии, как чаепитие». Эмили Бертон, видимо, представляла мужчин некими существами, бесконечно поглощающими виски с содовой и курящими сигары, а в перерывах исчезающими для того, чтобы соблазнять деревенских девиц либо заводить интрижки с замужними дамами. Когда я позже сказала об этом Джоанне, Она заметила, что, возможно, мне просто хочется думать, будто Эмили Бертон такого мнения о мужчинах, но увы, это не так. Тем временем мисс Эмили суетилась в комнате, устраивая Джоанну и меня возле небольшого столика и осторожно обеспечивая нас пепельницами. А минутой позже дверь открылась, и вошла Флоренс, держа поднос с чаем. в очаровательных чашках фарфора «Корона Дерби», которые, как я догадался, мисс Эмили привезла с собой. Чай был китайский, высшего сорта, и еще была масса тарелок с сандвичами, тостами и множеством маленьких пирожных. Флоренс теперь сияла и смотрела на мисс Эмили с почти материнской радостью, как на любимое дитя, играющее в гости. Мы с Джоанной съели гораздо больше, чем нам хотелось. Так старательно нас угощала хозяйка. Маленькая леди действительно наслаждалась тем, что принимает гостей. И мне показалось, будто для Эмили Бертон мы с Джоанной — настоящее приключение, два человека из таинственного мира Лондона. Естественно, наша беседа быстро перешла на местные темы. Мисс Бертон тепло говорила о докторе Гриффитсе, о его доброте и высокой медицинской квалификации. А мистер Симмингтон — очень умный адвокат. Он помог мисс Бертон вернуть деньги из инкомтакс, о чем она сама никогда и не подумала бы. И он так добр к своим детям, предан им и своей жене. Тут она перебила сама себя. Бедная миссис Симмингтон. Ужасно печально, когда такие маленькие дети остаются сиротами. Возможно, она никогда не была слишком сильной женщиной, да еще и здоровье ее недавно пошатнулось. Мозговая горячка — вот что это должно быть было. Я читала о подобных вещах в газетах. В таких случаях люди совершенно не понимают, что делают. И она тоже не понимала, иначе вспомнила бы о мистере Симингтоне. И о детях. Ее должно быть слишком сильно потрясло анонимное письмо, сказала Джоанна. Мисс Бертон покраснела, с оттенком порицания в голосе она произнесла: "Не слишком приятно обсуждать такое, вы не находите, дорогая? Я знаю, что было e — -e', письмо, но не стоит об этом говорить." — Гадость. Я думаю, лучше на это просто не обращать внимания. Конечно, мисс Бертон могла себе позволить просто не обращать внимания на письмо. Но для некоторых это не было так уж просто. Как бы то ни было, но я послушно сменил тему беседы, и мы принялись обсуждать Айми Гриффитс. — Она прелестна. Она просто прелестна, — сказала Эмили Бертон. Ее энергия и организаторские способности великолепны. Она так добра к девочкам, она так практична и современна во всех делах. Воистину, она управляет нашим местечком и абсолютно предана своему брату.